Под вечер приехал Павел. Дарья подняла на стук калитки голову, увидела, как Павел вошел в ограду и скинул с плечи обвислый рюкзак. Это городского фасона сидр, и по нему догадалась, возьмет картошки. И спросила, когда Павел вошел в избу, подчистил картофку-то. Подчистили. Говорила, больше нагребите, на карбазе поплыли, полмешка и то, однако, не взяли, надолго ли вам, едакам?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 «А там досматривай, не досматривай, у всех вода. Никакой ангары не надо». «Это чё деется? Так по что так строились-то? По что допрели? Лопаты в землю не ткнули? Чё в ей?» «По то, что чужой дядя строил. Вот и построились. И шо чудней?» И замолчала Дарья одно к одному. «Как действительно объяснить то, что не держит никакого объяснения, что само по себе означает ответ?»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 В значит, тоже уйдет под воду. Только сын, зарытый в чужом краю, в общей могиле вместе со многими, быть может...